Глава 50. Было уже за полночь, все разошлись. Не уходи, попросил он, прижимая ее к себе. Здесь, на узком диванчике в его мастерской, ей было так спокойно и уютно, как никогда больше. Жаль только тревога не отступала. Продолжала терзать, грызть ее изнутри. «Скажи, что осталось у подруги», — произнес он, понимая абсурдность своей просьбы. «Наври что-нибудь». Они оба понимали, что враньем тут не отделаться. Мэр будет рвать и метать, он наверняка уже поднял на уши всех полицейских города. «Хорошо, я останусь», — обвивая его ногами, сказала она, положила голову ему на плечо, закрыла глаза и погрузилась в сон. Джему разбудили первые рассветные лучи. Виктор лежал рядом, его лицо было расслабленным и умиротворенным. Наверное, ему снились хорошие сны. Девушка осторожно встала, накрыла парня пледом и оделась. Она вышла в прохладную свежесть утра, перекинула ремень сумки и пошла по тихой сонной улочке старого района. Ее не пугали ни бездомные бродячие собаки, ни местные жители, вставшие в ранний час. Она шла домой, как на эшафот, полностью осознавая, что не стоит ждать от отца ничего хорошего. Шла, впитывая кожей тонкий солнечный свет, будто в последний раз. Дышала соленым морским воздухом и никак не могла надышаться. Наверное, так чувствуют себя люди при приближении конца. Хочется вобрать в себя как можно больше, зная, что дальше лишь пустота. Скрипнула калитка, шаги по дорожке до дома отдавались эхом в ушах. Джема знала, что увидит, поднимая свой взгляд. Распахнулась дверь, и они высыпали ей навстречу все разом отец, мачеха, охранники, поднятые по их приказу. Она только съежилась покорно и немного безвольно, когда Алиев взял ее за шкирку, как слепого ничтожного котенка, и зашвырнул в дом. Она упала на холодный каменный пол, ударилась коленом, он так и застыл в дверном проеме, глядя на нее с неприязнью и брезгливостью. Мерзавка! И словно другой человек до этого воспитывал ее, словно кто-то другой ласково звал доченька и рассказывал сказки в детстве. В этом сгустке черного негатива, в этом безжалостном урагане из ненависти. Не было ничего от того человека, которого она всю жизнь называла отцом. «Где ты шлялась всю ночь?» Ей хотелось закрыть уши руками. Она поднялась на ноги и увидела довольный взгляд мачехи, скромно стоящей в сторонке и наслаждающейся зрелищем. «То, что сказала мне Роза про тебя и это черномазое отродье, это правда?» Джемма только открыла рот, но не успела ответить. «Правда», — сказал кто-то за спиной отца, — «и ему пришлось обернуться». Витя... Витя, опасаясь за его жизнь, метнулась к нему девушка. «Но «Ну зачем? Зачем он пришел?» «Ты не подойдешь к этому ублюдку», — выставив барьером ладонь, остановил ее отец. Он надменно осмотрел стоящего перед ним парня и затем бросил охране, «Задержите его за проникновение на территорию моего дома!» «Нет!» – закричала Джема, врываясь. Лицо Виктора при взгляде на отца девушки заходило ходуном от негодования. Один из охранников вроде дернулся вперед, но тут же замер, потому что второй, Толя, придержал его за рукав. «Что вы встали? Вышвырнете его из моего дома!» – зарычал мэр. Джема, пойдем со мной!» – Витя протянул руку. Его грудь от частого дыхания вздымалась так высоко, что казалось, будто он вот-вот потеряет контроль над собой. «Пошел вон!» — процедил сквозь зубы Алиев и втолкнул Джему обратно в дом. «Я тебя здесь не оставлю!» — хрипло сказал парень, глядя ей в глаза. Отец развернулся и пошел на него. Это было провокацией. Девушка знала, что стоит и ударить мэра и ему не сдобровать. «Пойдем!» Парень так и не опустил ее руку. От девушки, будто кто-то зубилом откалывал целые куски, так ей было больно. Она не знала, что делать. «Витя, все будет хорошо!» срывающимся голосом прокричала Джема. «Пожалуйста, уходи! Все будет хорошо!» «И вот из-за этого...» Алиев подошел к парню вплотную и посмотрел на него с презрением. «Из-за этого, ублюдка...» «Ты посмела ослушаться своего отца?» Он резко выбросил вперед руки и изо всех сил толкнул Виктора в грудь. «Из-за этого наркомана?» Витя даже не смотрел на него, Джема. «Пойдем со мной», — позвал он. «Из-за этого вшивого!» Она не дала ему произнести это ужасное слово. «Витя, я очень тебя прошу, уходи!» По ее щекам покатились слезы. «Уходи!» «Вам нужно уйти», — сказал, встав между Алиевым и Виктором, взволнованный охранник Толя. Он заставил парня посмотреть ему в глаза. «Слышите? Пойдемте, я вас спровожу». Последнее, что видела Джема, это Витин взгляд и гигантская цунами боли в нем. Когда парня, наконец, выпроводили за ворота, она накинулась на отца с кулаками. «За что?» «За что ты так с ним? Как ты мог?» Девушка била, толкала Алиева в крепкую грудь, хлестала ладошками. «Он не наркоман, слышишь, папа, не наркоман. Он самый лучший, самый добрый самый талантливый в мире. И я его люблю. Как ты мог такое ему сказать? Ты даже кончика его пальца не стоишь!» Ее отбросило к стене оглушительной пощечиной. Девушка осела, замолчала. Отец отряхнул горящую огнем ладонь, как от грязи, и посмотрел на нее с омерзением. «Моя дочь никогда не будет путаться с таким, как он. Ясно?» «Мне восемнадцать», задыхаясь, проговорила она. Шатаясь, поднялась на ноги. В ушах все еще стоял свист от удара. Челюсть практически отнялась. «Я сама решаю, кого любить». И да, я путалась, путалась, и я буду путаться с ним сколько захочу, не тебе это решать. «Значит», — спокойно проговорил отец, — «скоро тебе не с кем будет путаться». Он подозвал одного из охранников жестом и приказал «Узнайте мне его имя и адрес». «Оставь его в покое!» — закричала Джема, срывая голос. «Еще спасибо мне скажешь», — Алиев с омерзением глянул на нее. «Надеюсь, не весь город в курсе, что ты позволяла себя лапать этой твари». «И не только лапать», — всхлипнула девушка, гордо задирая подбородок, а затем подхватила сумку и помчалась наверх в свою комнату. И только там она осознала, что произошло. Соленые ручьи хлынули по ее разгоряченному лицу, руки безвольно опустились. Джема рухнула на кровать, обняла подушку и закричала в нее так громко, как только могла. «Ну почему она не разбилась, падая с того чертового утеса? Почему родилась на свет такой никчемный? Почему разбила сердце тому единственному, кто был ей безумно дурак?»